Брюнет, я не знающих слов ты поешь, но тот, кто такое выдумал, пес поганы. Да чтоб у них язык отсох, такое на меня наговаривать. Эмоционально сотрясал воздух Тарас, для большей убедительности размахивая свободной левой рукой. В правой продолжала дымиться сигарета. Знаешь, Олег, до недавнего времени мне тоже казалось, что корпоративные шершавости между нашими коллективами, они родни клубной потасовки между пехотинцами и матросами. Вот только давеча нарисовались нюансы. К коим я не готов отнестись равнодушно. Ровным, спокойным голосом отозвался на эмоцию собеседника Голубков. Помнишь, Фучика? В смысле, твою автомойку в Купчино? Где в 2005-м годе наши парни сначала кость в кость, а потом попками потерлись? Смешно тогда вышло. Ого, та еще потеха подтвердил Виктор Альбертович. «Но сейчас я тебе за самого дядюшку Юлию Сагутарю, который шлепнул за «бой душных Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле». В данном случае Виктор Альбертович, демонстрируя свой эрудизм, заблуждается, приписывая фразу авторству чехословацкого журналиста и коммуниста Юлиуса Фучика, чье имя носит одна из улиц в Купчино. Впрочем, Подобная ошибка достаточно распространена среди интеллектуалов, так называемых. На самом же деле данная фраза принадлежит Роберту Эберхардту, литературному персонажу неоконченного романа «Заговор равнодушных» польского писателя Бруна Ясинского. Сноска. Красиво шлепнул. Персонально на мой вкус малость с пафосом перебрал. Короче, я сам люблю здоровый юмор смешной анекдот однако с некоторых пор органически не перевариваю юмора черного потому как в жизни чернухи х хлебнул и насмотрелся предостаточно я еще могу понять и оценить когда меня швыряют ручной сколочные гранаты это в конце концов хотя бы тянет на поступок но я не люблю когда изменяя моих друзей пытаются делать пускающих слезу клоунов бима и бомба меня это унижает базара нет кто выжил 90е тот в цирке не смеется Но даже и такую шалость я бы как-то мог спустить на тормозах, ограничившись розгами на жопах шутников. В конце концов, не всегда следует усматривать злой умысел в том, что вполне объяснимо глупостью. Но это с позволения сказать шутка, обернулась попыткой завалить моего человека. При том, что Яна для меня, она не просто наемный работник. Она... Ну, короче, ты понял. Я понял. Серьезно подтвердил Тарас. А потому могу поклясться, хошь на Библии, хошь на уголовном кодексе, что к этой истории касательства не имею. Ты меня знаешь. За свое я всегда и в любом месте готов ответку держать. Но за свое. Так что, ежели что, конкретное предъявить можешь. Валяй, обосновывай. А то у тебя пока все больше лекция водно-философическая получается. Оно, конечно, и умно, и красиво. Вот только покамест за ни о чём. Эка ты загнул, философическое. Куды мне, сирому? Не прибедняйся. Лично я разных тамфучиков без суфлёра не сдюжу. Да, кстати, как сейчас здоровье, Яны Викторовны? Асеева девка крепкая, из разряда. Баба не квашня, встала да и пошла. Балагурно уклонился от живописания, она мне за брюнет. В данный момент авторитеты сидели вдруг сопротив друга в центре каминной залы за небольшим столом, и выражениями сосредоточенных лиц напоминали сошедшихся в мозговой схватке гроссмейстеров. Вот только вместо шахматной доски промеж противников интеллектуалов стояли легкие закуски и графинчик с чачей, подарок из персональных закромов владельца заведения господина мехитаряна На почтительном расстоянии от боссов, разведенные по противоположным углам, настороженно сидели две пары секундантов. Брюнетовский телохранитель Влад с Петрухиным и Тарасовский бычара кардан с Бажановым. Последний в данный момент выглядел так, словно бы его слегка корежило. Пальцы Павла Тимофеевича беспрестанно щипали подбородок, терли щеку, забирались куда-то на затылок. А он поминутно косился в направлении наружного кармана пиджака, где хранился мобильный телефон. Еще полчаса назад на тот должна была упасть лаконичная смс с приходом которой Бажанов мог обрести с недавних пор утраченное душевное спокойствие. Вот только время тикало, а мобила по-прежнему не пикала. И это обстоятельство, мягко говоря, напрягло. Слава Богу! сочувственно подсокал языком Олег Петрович, и в тональность собеседнику также хлестанул знанием фольклора. «Воистину, — говорят, — ноги ломаешь не о горы, а о кочке. К слову, если потребуется какая-то помощь, в части вычислить урода-торопыгу. Мои гаишные связи в полном твоем распоряжении. И не только гаишные. Благодарю, — дежурно кивнул Виктор Альбертович, — и почему-то пристально прищурился в сторону Бажанова. Думаю, без посредников сдюжим. Это ведь раньше проблемно было. А теперь в прозрачно-информационном мире живем. Вокруг тысячи камер, миллионы мобильников. Щелк и в интернете, щелк и скандал, щелк и хлопоты. Вот только не каждую такую запись до скандала доводить стоит. Слегка склабился Тарас, давая понять, что какие-никакие козыри и у него в обшлагах припрятаны. Представь, появилась бы, к примеру, в сети Home видео где твои махновцы наших вологодских ребятишек, работяг с комбината, в их же родном городке мордуют беспощадно, машину жгут. То, что те махновцы моей станице расквартированы, это еще доказать надо. А вот на наших картинках оно и без объяснений, все понятно. Это я к вопросу заобосновать. Брюнет картинно скрестил руки на груди. Артист Маля, не то с раздражением, не то с одобрением, оценил позу Дмитрий. Оглянулся на секундантов, внимательно следящих за базаром дуэлянтов, и повелительно качнул головой. Ожидавший подобного сигнала Петрухин поднялся, вытащил из стоящей под ногами сумки нетбук, разбудил он и, и подошел к переговорщикам. Раздвинув закуски, он поставил компьютер на столешницу, молча кликнул по рабочему столу и раскрыл файл формата АВИ. «Кажем фильму», – дал отмашку Виктор Альбертович. Запущенное Дмитрием кино оказалось немым и представляло собой запись со статичной камеры слежения, явно расположенной где-то в районе нижней палубы ресторана «Океан». На записи, очень близко к отчетливой, было видно, как по мостику – Трапу. К дверям ресторана спускается молодой мужчина, но дорогу ему преграждает сотрудник охраны заведения. Между ними происходит невеликий диалог, в процессе которого мужчина весьма пристально сматривается куда-то вдаль, за спину охраннику, после чего разворачивается и удаляется во своясье. Чутка забегая вперед, скажем, что несколькими днями позднее Петрухин, исключительно штабной культуры ради, Так как по жизни оно уже будет вроде как и ни к чему встретиться со знакомым сурдопереводчиком, кое его частенько приглашали в ГУВД для разного рода нештатных консультаций. И тот, разумеется, не за бесплатно расшифрует сей короткий текст, оказавшийся следующим. Охранник океана. Извините, ресторан закрыт на спецобслуживание. Гордеев. Да мне бы только чашечку кофе. Пять минут, и я уйду. Исключено. Дожили. Вечером в центре Питера негде выпить кофе. Проедьте метров сто вперед по набережной. Там повернете на светофоре и, не доезжая до перекрестка по правой стороне, найдете очень недурное заведение с кофейней. Мимо всяко не проскочите. Вывеска Асселла. Богатая такая, издалека видать. И на том спасибо. Кстати, а кто у вас нынче гуляет? Я к тому, что уж больно рожи знакомые, а вспомнить, где видел, не могу. у магистрали корпоратив. Так что рожи сплошь и рядом из телека. А, понятно. Ну, тогда еще раз извините. В самом деле, где я и где телек? Тарас внимательно посмотрел запись и удивленно поднял глаза на брюнета. Возможно, я добил, но я нифига не понял. Это что за артхаус? Земеля твой. Неужто не узнал? Так у меня земляков много, в одном только Череповце больше трехсот тысяч проживает. Где ж тут всех упомнить, пожал плечами Олег Петрович. Пожать-то он пожал, но при этом мысленно выругался, поскольку Гордея на картинке распознал. Земелья сей к нам на торжество прорваться хотел, без билета, но его не пустили. И правильно сделали, сам халявщиков не жалую. Да, в чем все-таки трагедия? А в том, что малость позже, по странному совпадению, в эти самые окна какие-то ухари гранату зафигачили. Намекаешь на причинно-следственную связь? Почему намекаю? Открытым текстом произношу. Стесняюсь спросить, а суть должно быть таится в 25-м кадре, невооруженным глазом невидимым? А суть здесь таится в том, что, думается нам, парнишечка не просто так на палубу спускался, а занимался м -м, ренегатством. «Чем?» – обалдело переспросил Тарас. «Брюнет, я тебя умоляю, ты это, ты проще издесняться способен? Я ж говорю, у меня с философией полная засада». Хм, Виктор Альбертович сообразил, что явно ляпнул не в кассу, и обратился за помощью к Петрухину. «Борисыч, как его? Ну, слово ученое. Рекогонсировка. Вот-вот, она самая». Короче, спустился, значит, на палубу, поводил жалом и укатил. На чёрной боябухе с вологодскими номерами. Хм, весёлый разговор. Ты погоди, дальше ещё веселее будет, интригующий пообещал брюнет. У нас тот вечер на набережной парковщик, собственно, работал. Регулировал, так сказать, гостевые транспортные потоки. Вот он номерочки и зафиксировал, бухучёта и порядку ради. Кинули мы эти цифры по ГАИшной базе, и надо же, какие случаются совпадения, чудеса. Точило-то это, оказывается, на супругу достопочтенного Павла Тимофеевича оформлено. А ведь и Яну Викторовну нашу как раз-таки черной БМВ жизни лишить пытался. Парадокс. В данном случае Виктор Альбертович откровенно блефовал, озвучивая версию, сочиненную Петрухиным, буквально час назад, по пути следования к родничку. Естественно, никакого персонального магистрального парковщика на набережной в пятницу вечером не стояло. Просто после того, как Купцов опознал по фотораспечаткам мужчину из команды Тарасовских, Дмитрий переслал снимки ребятам из Вологодского подразделения «Квадриги». И те без особого труда идентифицировали в гости северной столицы гордея собственной персоною. Ну а дальше дело техники, информационные массивы c и, и гибдд оперативно довершили создание лаконичного пресс портрета зело интересующего решальщика фигуранта ша брюнет не гони давай три такта паузы и чутка назад сдадим запротестовал оказавшийся не готовый к такому напору и повороту событий тарас а то ты так поёр что весло мне отбиться хочешь по шоферской статье не вопрос давай сдадим заддам Ты, конечно, убедительно излагаешь. Мне даже на секунду показалось, что... Впрочем, неважно Кстати, спросить можно. А то ж, чай не в горсправке служим. За спрос пока денег не берем. Я не вкурил за Тимофеевича. Я к тому, что последние дни он неотлучно был со мной в Вологде. Здесь в хорошем, не в голубом смысле был. Мы вели официальные переговоры с городской администрацией. Открывали новый магазин. Есть десятки свидетелей. Вот я и сам голову ломаю. Причем здесь Паша? Вот только здесь Брюнет взял многозначительную паузу. Ну-ну, давай уже не тяни катазов, Аберже. Только что? Как-то все одно к одному лепится. Сначала угрозы осеивай. Недвусмысленные намеки на пахнущие цветы. А потом гранатка с газом. Наезд этот на Добролюбова. Причем в прямом, в костедробильном смысле наезд. А можно здесь поподробнее про намеки и угрозы?